Хорошее оружие. Скорее всего, первое. Но думать некогда, нужно спешить. Увы, но три стрелы пришли в полную негодность. Однако это мелочи, так как один выстрел из лука дроу окупается многократно, а вот игольник все больше разочаровывал. Но и у него есть хорошая сторона. Практически бесшумный и против живых работает должным образом. Лишь бы химией эти самые живые не накачались, а то и с оторванными руками пойдут в бой. А это очень плохо и некрасиво выглядит со стороны. С каждой минутой я все ближе приближался к зданию, где находилась дриада. Но я был тут не один, конечно же, и даже успел просмотреть форум, где пользователи поделились на два, а то и три лагеря. Все довольно просто. Одни хотели получить легендарные вещи, вторые — защитить ту, кто сделал многое для их спасения. А третья сторона молчала и просто листала комментарии, особо ни на что не влияя. Здание поражало своими размерами и архитектурой. Расположено оно было в золотом районе города. Простым и слабым игрокам сюда хода нет. Почему? Да потому что тут полно зомбарей, которые не против перекусить свежим мясцом. Вот я, кстати, самый настоящий живой пример. Я одет как человек, ну или по крайней мере как живой. Из окон домов таращатся и всячески стараются привлечь мое внимание. Кто-то даже использовал лазерную указку, чтобы посветить мне в глаза. Но больше всего мне понравилось, когда какой-то толстяк начал размахивать солидной такой пачкой денег, да так махал, что лицо покрылось потом. Молча направил на него игольник, и тот, крякнув, скрылся за подоконником. «Да, ребятки, не повезло вам». Были скелеты, а также множественные следы проникновения в здание, точнее лишь попытки. Над его верхушкой кружила пара дронов, но присутствовали и канаты, которые протягивались от одного здания к другому. Но это не самое удивительное. Руки. Да, руки, которые сжимали данный канат сами, но без тела. Какая-то тварь хорошо позавтракала сегодня. «Эх, и как же мне до тебя безопасно добраться-то, м?» Двери заблокированы, бронеплиты хоть и довольно сильно помяты, но пока держатся. Район богатый, наверняка есть и межэтажные перекрытия. А судя по метке, Полина находится чуть ли не на самой вершине. «Принцесса в беде. Ну что за клише?» На звук голоса повернулось несколько зараженных. А я задумался, посмотрел на веревки, которые тянулись практически до самого верха, и ухмыльнулся своей затее Пробравшись сквозь зараженных прямо к стене здания, воплотил лук-дроу, прицелился в канат и пробормотал себе поднос. «Рапунцель, Рапунцель, скинь свои локоны!» Вижу, стрела с легкостью перебила канат, и тот мягко опустился на землю. Ну, как мягко по пути пробив своей массой и скоростью головы нескольким зараженным. Поймал и слегка напряг свои сервоприводы. Посмотрел наверх. Поправил шарф и одежду, после чего шаг за шагом начал взбираться по зданию. Как вдруг... Внимание! Обнаружено влияние хаоса! Принудительная активация крысинного короля! Я замер в пяти метрах над землей и медленно посмотрел вниз. Зомби начали неспешно поворачиваться в мою сторону, выстраиваясь в ровную линию. Вот сейчас я был в ступоре, так как вообще не понимал, что тут происходит. Как только зомби построились в несколько десятков, а то и сотен шеренг, один из них, который был ближе всех, утробно пробурчал. Поразительно было то, что хоть и с большим трудом, но я его понял. «Твой герой уже в пути!» «Сейчас он придет и спасет тебя от ужасного дракона!» Его тон и манеру подхватили другие зараженные. «Ну что ты стоишь? Вон принцесса твоя! Иди и спаси ты ее, наконец! А то страж прилетит и настанет конец!» Сотни голосов зомби. Такое ощущение, что я облысел. А, нет, это просто эффект мимикрии, но все равно как-то стрёмно «Беги и спаси ее! Весь мир ополчился против подруги твоей! Будут ли счастья и пир на весь мир? Но причина пира будет по воле твоей! Успеешь или нет, все будет зависеть от...» Не став дослушивать весь этот сюрреализм, Максимально быстро пополз наверх, так как там сейчас точно безопаснее чем внизу. Наверняка это проделки хаоса. Не удивлюсь, если он сейчас ржет в своем измерении, глядя на мои дрожащие руки. А они действительно дрожат. Веревка кончилась, а зомбаки так и продолжали завывать свои призывы. Будем надеяться, что это просто скриптовая ситуация. Так как зараженных в здании практически не было, Я влез через окно как раз там, где заканчивалась веревка. И кто умудрился ее сюда принести? «Мой рыцарь, ты пришел!» В меня влетела какая-то девушка в розовом платье с короной на голове. «Бред!» У меня отвисла челюсть, и я едва не заржал от комичности ситуации. Интерьер словно в средневековом замке. «Что ж, будем играть свою роль!» «Нет, моя принцесса, я не рыцарь, а...» На последней ноте слегка опускаю шарф и показываю улыбку мимика. а, -а, -а Чудовище! Стража! Стража!» Натянув маску обратно, пошел на принцессу. Нет, я не хотел что-либо с ней сделать, поэтому взял и просто отодвинул в сторону, так как она закрывала проход к двери. В комнату ворвалась пара... рыцарей с алебардами наперевес. «Мои шестеренки начинают работать, а метка на последнем этаже так и продолжает висеть». «Это что, мать вашу, получается?» Взмах, и в плечо врезается алебарда. Посыпались искры, я покачнулся и с надеждой посмотрел на окно. Увы, но на нем появилась решетка. «Ребята, давайте жить дружно!» Хватаю за древки и, рывком вырвав их, слегка улыбнувшись, смотрю на стражников. Вдруг древков вспыхнуло от раскалившегося металла, и железная часть с грохотом упала на каменный пол. Стража попятилась. Немного подумав над всей этой странной ситуацией со средневековой сказкой, решил действовать чуточку по-другому. «Принцесса! Злая колдунья заколдовала меня и превратила в монстра!» — Не будет мне покоя, пока я не верну свое тело. — Да, ну пусть будет так. — Не верю тебе, ты монстр! Ты убил моего принца и забрал его вещи себе! Отвернувшись, девушка сложила руки на груди. — Но как доказать мне, что ей есть тот самый принц? Главное — не заржать и продолжать играть роль. Держись, Илья! Стражники медленно попятились назад. Фух, кажется, я вписываюсь в их сценарий, если это не какой-то бред игрока. «Достань хрустали с темной башни, его охраняет темная ведьма со злыми духами, но перед этим поднимись к солнцу, чтобы упасть во тьму, и если ты тот самый принц, ты выживешь, и проклятие я твое разрушу, а после будем жить вместе в моем царстве». Воплотив шляпу и поклонившись, покинул комнату. Меня встретила пара стражников, которые, развернувшись, повели меня в совершенно непонятном направлении. Каменные стены и потолки, вмонтированные в камень факелы, отполированные плиты, служанки и прислуга. Капец! В какие неприятности я вляпался в очередной раз! И где оповещение от системы? Взлететь к солнцу и упасть во мрак? Ну да... Стены раздвинулись в стороны, высвобождая коробку лифта. Отсалютовав рыцарям, вошел в коробку и, прежде чем двери закрылись, заметил, как те переглянулись и пожали плечами. Дверцы, наконец, закрылись, и лифт тронулся вверх. Метко приближалась. Ближе и ближе, пока я не услышал звук тяжелого рока. «А, а вот вам и злые духи. Кто-то слушает громкую музыку». Двери распахнулись, и меня встретил пустой этаж. Использовав эхолокацию, заметил, как в некоторых квартирах замерли зомби, и в одной даже робот-пылесос. Вот только одна квартира не просветилась. Из нее как раз и доносится тяжелый рок. На нее же указывает и метка. Подойдя к двери, только-только занес руку, чтобы постучаться, но остановился и посмотрел на себя после на свое отражение в образе бота. И поправив шарф, вновь занес руку, но заметил звонок. «Ну да, тут есть электричество, можно и по-современному». «Ну, Полина, я пришел». «Ты-дынь! Бах!» Дверь разлетелась в щепки, а меня отбросило в сторону с такой силой, что стена позади не выдержала и проломилась. Находясь в соседней квартире и ловя звездочки, поднял голову и посмотрел, что называется, через две квартиры. Мрак. А в середине всего этого мрака стояла она. Бывшая Дриада и Полина, а нынешняя... А, а кто она вообще такая? Темная кожа, угольно-черные волосы и такие же глаза. Но вот черты лица остались прежними. «Бездна! Весь мир катится в бездну, и бездна придет за каждым из вас! Убийцы! Я отомщу за весь мир, который вы уничтожили!» Руки-дриады засветились, и в них влетела старенькая электрогитара. На щеках проступили сиреневые руны. «Никто не спасется!» «Внимание! Задание хаоса! Уничтожить последователя бездны!» Награда – один легендарный предмет на выбор. Внимание! Задание порядка. Уничтожить последователя бездны, и все штрафы вашего персонажа будут обнулены. Награда – зелье максимальной регенерации, полностью восстанавливает организм. А, Полина, что ты наделала? Я попытался подняться. Дриады больше нет! Полины больше нет. Я здесь одна, и только я одна последовательница бездны. Я часть бездны, одна в этом мире. Головка грифа гитары уставилась на меня, а чувство опасности мягко шепнуло, что пора валить. Вот только я свернул свои принципы в бараний рог. Снял мимикрию и поднялся, ощущая дичайшую боль во всем теле. Это была правда, ведь я не восстановил измененное тело. Полина замерла, и черные глаза уставились на меня. «И ты тут. Пришел, значит, за наградой моей головой. Ну, давай, попробуй. Я привыкла к тому, что вечно одна. Мне всегда приходится рассчитывать только на себя. Давай, нанеси свой первый и последний удар. Бездна меня защитит» грив засветился пурпурным цветом, а волосы девушки стали цвета битумной смолы. Из них показалась бабочка с черными крыльями и изображением черепа. Я подошел вплотную к девушке и, смотря в бездушные бездонные глаза Полины, размахиваюсь и даю сильнейшую пощечину. «Шлеп!» «Полина, приди в себя! Ты какого хрена тут устроила?» «Я не за твоей головой пришел, дура! Я пришел тебя спасти!» Голова девушки медленно начала поворачиваться обратно. Самому противно от сделанного, но я должен был привести девушку в чувство в самые кратчайшие сроки. и, и «Илья?» «Да, и я не собираюсь бросать члена своей команды в беде. Знай, ты не одиночка!» «Он не прав, моя девочка!» По комнате разнесся потусторонний томный женский голос. «Ты одинока. Твои друзья предали тебя. Никто не пришел тебе на помощь, когда ты была одна. Убей его, он ведь тебя не пощадит. Скажи ей, игрок, кто ты, какому покровителю служишь?» «Внимание! На вас оказано ментальное воздействие высшего существа по имени Бездна. Эффект – голос правды. Вы не можете лгать в течение одной минуты». «У меня нет покровителя». Губы начали двигаться сами, и тут меня объял не страх, а первобытный ужас. Полина осматривается, пытаясь найти источник голоса. «Спрошу по-другому, смертный». «Кому из трех сил ты служишь?» Тонкая ладонь опустилась на левое плечо, а я явственно почувствовал, что вот-вот обделаюсь от страха. Хаосу. Полина сделала шаг назад, а ее на миг посветлевшие глаза в очередной раз налились тьмой. Гитара засветилась вся, но вот ее глаза расширились и больше похоже от ужаса. «Нет». Тихо и едва слышно ответила девушка, опуская оружие. «Что значит «нет», мое дитя?» «Я не стану выполнять это задание даже за весь легендарный комплект. Я против таких заданий». «Он хаосит. Он убьет тебя при первой возможности». «Ему даже порядок награду выдаст за твое убийство. Ты одна, и никто, кроме меня, тебе не поможет». «Я не стану его убивать», — сквозь зубы сказала Дриада, а лицо начало менять цвет на нормальный. Вот только радужка глаз стала красной вместо зеленого. «Он убьет тебя, дитя. Спроси его». Он не сможет солгать. В моих глазах действительно плескался самый настоящий ужас от предстоящего вопроса. Полина посмотрела мне прямо в глаза и задала этот самый вопрос. Ты меня убьешь? Да, сказал и сжал свои челюсти. Но Полина только нахмурилась и задала следующий вопрос. Ради награды за мою голову? «Нет». «За что ты меня убьешь?» «За предательство, за причинение боли своим родным и знакомым. Предательство и ударов в спину я не потерплю». Полина улыбнулась, а ее лицо, как и тело, вернулись в нормальное состояние. Разве что <coughs> она оказалась голой. «Бездна, я не пойду с тобой, я пойду с ним». Тонкая невидимая ладонь сдавила мое плечо так сильно, что наружу выскочила кость, порвав кожу и одежду. Дичайшая боль, а я даже рот открыть не в состоянии. Однажды ты поймешь, что я была права, дитя. Не прощаюсь с тобой и с тобой тоже, Илья, или мне тебя называть странник? Ладонь исчезла, а я рухнул на пол, прикусив себе язык от боли. «Илья!» «Все норм». Воплощаю капсулы и отправляю себе в рот. После чего, морщась от боли, улыбнулся девушке. «Ну еще раз привет, любительница тяжелого рока. Твои соседи снизу жалуются». Девушка улыбнулась, а потом явно поняла, что в квартире как-то прохладно. осмотревшись Ее глаза расширились от ужаса, щеки, да и все лицо, налились ярко-алым румянцем. Внезапно по дому раздался такой девчачий виск, что я испугался за свои барабанные перепонки. Что я там говорил про свою скорость под замедлением? Полина двинулась в соседнее помещение так быстро, что я только и сумел моргнуть. Из металлической руки показался Эд а его клешни приобрели вид хирургических инструментов в виде паяльника и плазменной горелки. Скривившись, схватил и спрятал скорпиона обратно. Не стоит пугать девушку еще больше. Вот только даже несмотря на боль, которая лишь слегка притупилась, я улыбался. У меня все получилось. Получилось спасти девушку или оттянуть ее от этого самого шага. «Однако выяснилось, что моя ментальная защита ограничена, а это очень плохо. Хотя, по идее, только три существа могут ее пробить. И это уже хорошо. Внимание! Выполнено задание! Ведьма была ликвидирована!» Я расхохотался. «Что такое? Ты смеешься над моей внешностью? Да, я такая уродина!» «Так и знала, что нужно сбросить пару килограмм». «Нет, не переживай. Это не из-за твоей внешности. Да и куда тебе худеть? Ты и так на спичку похожа. Мне тут система засчитала выполнение задания без самого задания. Хе -хе, очередной баг. А ты, получается, некая ведьма, потому что на этаже ниже есть принцесса с рыцарями. Там реально рыцари, слуги и все такое». Дверь раскрылась, И появилась старая новая дряда в камуфляже и в боевом макияже на все лицо. Я прикрыл глаза. «Ай, Полина! Ты что, боевиков насмотрелась? Мы в городе, а не в лесу!» Девушка улыбнулась и слегка втянула голову в плечи. Ее волосы по-прежнему оставались угольно-черными, а вот радужка глаз вновь стала зеленой. «Да и не верю я, что она чувствует смущение!» Просто пытается немного... Ай, хаос ее знает. Готова эвакуироваться в новый дом? Ага. Полина улыбнулась, осмотрелась, подошла к шкафу, открыла и забрала небольшой рюкзак. А оборудование? Я посмотрел на стол, который стоит больше, чем моя квартира. Все оборудование чуть ли не последней модели, как и другие полезные устройства. А можно? В глазах Полины мелькнули желание и надежда, вот только она не представляла, как такое можно забрать с собой. Подумав, как следует, выпрямил руку и мысленно, открыв магазин, приобрел пространственную карту. Не хочу, чтобы ты бросала начатое дело и забросила свой сайт. Там много полезной для мира информации. И еще...» Илья Кузнецов предлагает вам вступить в его клан без названия. Согласны? Полина замерла буквально на несколько минут. Пискнула так, что завибрировали стекла. Схватила карту и, суча ногами, повисла у меня на шее, захлебываясь слезами. Сколько же она была одна, раз у нее такая реакция на, по сути, постороннего человека. Хотя пережить подобное... Внимание! Получено задание хаоса. Уничтожить последователя бездны. Да пошел ты! Не стану я уничтожать членов своей команды даже по твоему приказу. Глава 26. Новый член клана. Пока Полина собиралась, я выглянул в окно. Хотя мне, откровенно говоря, больше нравилось наблюдать за очень довольной мордашкой девушки на лице которой от счастья временами появлялись слезы. Зачем мне нужно было брать ее в клан? Тут все просто. Хоть я пока ей и не доверяю, но она меня не убила, хотя возможность была прекрасная. Даже за легендарные вещи, а это, скажу я вам, результат. На крыше соседнего здания показалось движение. Видимо, кто-то начал устанавливать ракетную установку. В этот раз я отреагировал спокойно, воплотив лук, раскрыл окно, и пока дриада ушла в другую комнату, достал зачарованную на электричество стрелу. «Ну, меткость не подведи». Ну, что могу сказать, целился в ракету, а разнесло всю крышу здания. Правда, она еще держится. «Эм... да. Кажись, та зачаровательница что-то точно напутала». «Что это было?» Из дверного проема показалась голова девушки, и часть ее зеленых локонов легла на прекрасное личико. А я уже спрятал лук и покачал головой. На соседнем здании что-то громыхнуло. Наверное, газовая труба рванула. «Это плохо, но пожара точно не будет. Я почти закончила». «А после мы куда? У тебя есть клановая крепость, как в играх и фильмах?» Я улыбнулся. Ха, «Скорее, как в научной фантастике. Только не в небе, а на земле. Больше пока говорить не стану. Нет, пойми, я тебе доверяю, но нас могут прослушивать, а я параноик еще тот, сама увидишь». «Ну вот, а я надеялась на замок. Ой, где мое гостеприимство? Ты голоден? У меня есть еда». «Дроны доставляют из магазина. Ну, точнее, доставляли». «Пока нет, спасибо. И да, нам надо спешить. Ты тут полквартиры разнесла». Сказал я с улыбкой, демонстрируя, что не злюсь за то, что она хотела меня убить. Выглянул в окно. Внизу, на той самой крыше, стали собираться как люди, так и зараженные, которые, понятное дело, набрасывались на своих жертв. вот вам и неудавшиеся убийцы». «Ты что-то сказал?» «Так, мысли вслух, не обращай внимания». «А, ну окей. Скажи, а когда ты планировал спасти меня? И планировал ли вообще?» «Планировал, не переживай. Только когда стал бы чуточку сильнее. А так, ну, пришлось ускорить этот момент, как видишь». Внизу послышалась стрельба. Стреляли из не очень мощного оружия, так что скоро все стихло. «А у тебя есть план, как нам спастись?» Девушка продолжила собирать всю свою электронику, а я только пожал плечами. Увы, готового плана отступления у меня нет, но есть один ужасный вариант. Открыв окно чата, начал быстро вбивать сообщение. «Ники, нужна твоя помощь!» «Да-да, Кэп, я здесь. Общалась тут с твоими людьми и другими разумными. Ты не поверишь, они прекращают стрелять уже после четвертой обоймы!» Это прогресс. Сейчас думаю отключить энергоснабжение, так как до тебя дозвониться не могут, слишком далеко, а связь очень сильно барахлит на таких дистанциях. Разберусь с ними. Пока запри все двери в генераторную. Уже сделала, но я так понимаю, написал ты не просто так, верно? Догадливая. Мне нужен транспорт, можешь организовать? Птичку? «Пожалуй. Да, птичка просто необходима и как можно скорее. Похоже, тут неподалеку был этот самый музей ракетных установок». «Птичка в ужасном состоянии, но я что-нибудь придумаю. Постараюсь. Продержитесь минут 30. Авиа по мне уже не стреляет. Постараюсь с ней поговорить». «Боюсь спросить, а что она делает?» «Пока посылает матом и ставит щиты». Некоторые круги рисуют вокруг себя, некоторые солью кидают. — Шутница. Ладно, жду птичку. Будут новости, пиши. — Как обычно, Кэп. — Илья, с тобой все хорошо? Ты будто завис. — А? А, ну да, беседовал тут с одной знакомой по чату. — Чату? Глаза Полины засверкали интересом. — Ох, ну да, чату, только тебе он пока недоступен. «Понятно. Ну, я готова. Пошли?» «Ждем. Нас должны будут забрать». «Кто?» Вот тут Полина насторожилась. «Разумные, которые теперь со мной. Вот только пока в клане вы двое. Зайди в статистику, потом в меню клана. Видишь участников?» Полина выполнила просьбу. «Ну да, только двое участников, и ты назначен как лидер». «Проклятие!» «Что такое?» «Бездна опять выдала квест на твое уничтожение». «А, мне хаос его тоже выдает. Просто не обращай внимания, им скоро надоест». «Уверен?» «Они разумные. Одно и то же со временем надоедает даже высшим существам. Я уверен». Стекло позади покрылось тонкими нитями паутины, а в следующий момент лопнуло, и через многострадальное плечо пролетела стрела. «Ты да что б вас...» «Полина, на пол!» Но девушка уже лежала на полу и тихо спросила без какой-либо паники в голосе. «Ты как?» «Да нормально! Опять плечо! Да что же это такое-то?» Из раны хлынула кровь. Скривившись, выпустил Эда, завидев которого Полина нервно сглотнула, а руки слегка покрылись тьмой. Тот осмотрел девушку, щелкнул своими клешнями и забрался на потолок. «Полина, есть бинты? Я тут кровью истекаю. Или ты думаешь, что я бессмертный?» «Ой, точно. Прости, я не могу отойти от шока». В мои руки прилетел бинт. Разорвав упаковку, тут же закрыл рану. Но выстрелов больше не последовало, зато послышались шаги. Много очень тяжелых шагов. «Проклятие! К нам что, вооруженные, да еще и с экзоскелетами лучники пожаловали?» Достал бластер и передал девушке, та только покачала головой. А в руке появилось небольшое копье, созданное будто из тьмы. «Навык бездны?» «Единственный активный на данный момент. Может резать любые несистемные вещи, но владеть таким оружием могу только я. И в примечании сказано, что оно особенно хорошо против хаоситов. Вы ей чем-то не нравитесь». «Да там все друг другу чем-то не нравятся». Взяв бластер покрепче, посмотрел на него и отбросил в сторону. Воплотил игольник и прицелился в уничтоженный дверной проем. Показался первый военный, который быстро заглянул за угол и бросил гранату. По отработанной схеме отправил снаряд обратно при помощи телекинеза. Раздался взрыв. Но не сильный, а больше похожий на обычный хлопок с яркой вспышкой а что за нах активировал эхолокацию и не слабо так удивился увидев что у некоторых есть системные вещи недолго думая слегка опустил игольник и выстрелил в стену хлоп иглы прошили хлипкое препятствие насквозь вот вам и системное оружие не может пробить кость зараженного зато стены прошивает как нож масла а в меня попали проклятие кидай зажигательную А вот это уже плохо. Как только показалась рука вояки, Полина зажмурилась, а я в очередной раз активировал свой телекинез. Похоже, они не усвоили урок. «Бежим!» Человек в горящей одежде влетел в помещение, размахивая руками. Выстрел из игольника точно в голову отправил вояку на тот свет. «Полина, левее от проема! Несистемные предметы! Выполняй!» Короткие рубленые фразы не требуют дополнительных пояснений. дряда посмотрела в указанную сторону, вот только рука у нее дрогнула. Проклятие! Прицеливаюсь, на мгновение выпуская из вида проход, и делаю короткий выстрел по ногам. К счастью, эхолокация еще держалась должным образом. «Ники, да где же ты?» «Открыть огонь!» Схватив Полину и не обращая внимания на дикую боль в плече, толкаю ее в другую часть комнаты, а сам мимикрирую в бота. Боль мгновенно уходит. Рука повреждена, но не критично. Подвижность снизилась всего на 10%, а полная диагностика не требуется. Взяв игольник крепче в ладонь, прячусь за стеной, за которой как раз и находились военные. Как только показалось дуло плазменной винтовки, хватаю ее и с легкостью сгибаю, смотря в глаза ошарашенного солдата. «Ну что, дружок, бу!» Отпустил оружие, тот повалился на пятую точку, после чего быстро начал отползать назад. Очередной выстрел угодил в бок. Что-то неприятно зашипело. Схватив оружие как дубину, размахнулся и как следует врезал по боку этому вояке. «Сдавайтесь!» — крикнул я, наставляя оружие на последнего оставшегося в сознании. За спиной послышался взводимый курок. «Огнестрел? Значит, наверняка системный. Либо эти клоуны украли военное обмундирование». Болезненный всхлип неожиданно раздался за спиной. Резко оборачиваюсь и вижу чёрное копье торчащее из груди уж точно не военного, увешанного системными вещами, а киновогодняя ёлка игрушками. Из краешка приоткрытого рта течёт тонкая струйка крови, а в глазах недоумение, которое быстро сменилось безразличием. «Я сдаюсь! Я сдаюсь!» Но я на пленника уже не смотрю, а смотрю на Полину, которая с дрожащими руками медленно отходит назад. «Я убила его! Убила!» «Успокойся! Либо ты его, либо он нас!» Резко повернулся и посмотрел на этого клоуна, которого держал на прицеле. «А теперь ты расскажешь нам все! Кто вы, откуда вы, где взяли форму и как пробрались мимо толпы зомбарей! Тебе все ясно?» «Для большей эффективности прислоняю ствол игольника к ноге». «Да, да, да, мне все ясно, я все расскажу! Послушай, я я все расскажу, только не убивай! Послушай, я не с ними, точнее, с ними, но меня заставили, и вообще, я им говорил, что это была плохая идея!» «Кончай лить воду, иначе я отрежу тебе ногу!» Измененный голос прозвучал, будто издалека. «Мы из банды Увера! Он сказал привести эту девку к нему и не причинять ей никакого вреда!» Последнее он выделил особенно. «Убить сам, значит, захотел, верно?» «Послушай, я не знаю, парень, но у тебя зашибись какой навык! Я могу замолвить за тебя словечко, если приведешь меня к нему живым, а если прихватишь с собой и эту девку, то вообще сделает тебя правой рукой!» Я улыбнулся. «Не интересует, а за своих я готов разорвать любого. Она для меня своя». Выстрел. В голове предателя появилось лишнее отверстие. Обыскав его, нашел несколько золотых, пару сфер снаряжения и даже карту навыка под названием «Ядовитый плющ». Посмотрел на девушку и протянул ей карту. Та отпрыгнула от меня, как ужаленная. «Ты убил его». «Убил. Я же сказал, что убью любого, кто причинит вред моим знакомым». Нет, это точно не влияние системы или хаоса. Кто ты? Я Илья. Илья Кузнецов. И на этом все. И ты уже поняла, что тебя я в обиду не дам. Даже за сотрудничество с Бездной. Опять этот квест. Да отстань ты от меня, хаос. Это бесполезно. Полина посмотрела, потом вздохнула и приняла карту. Это навык боевой. Ядовитый плющ. И как он работает? Это вопрос не ко мне. Наклонившись, положил ладонь на труп и активировал аннигиляцию. Тело превратилось в темную дымку, а сам дым тонкой струей впитался в мое тело, устраняя все повреждения. Эх, вот так куда лучше. Металл слегка выгнулся в местах повреждений, а все непредусмотренные конструкции отверстия моментально затянулись. «Полина, собирай шары опыта и золотые монеты. Они тебе понадобятся в академии. Нужно будет найти еще нашего танка для команды. Ты не знаешь, где он?» Девушка встряхнула головой, будто смахивая наваждение. «Ну да, она просматривала информацию о карте, а я такой плохой, ее отвлекаю». <плодисменты> «Нет, не знаю, но он выходил на связь несколько часов назад. Думаю, все должно быть хорошо». «Надеюсь». Обошел девушку и вновь выглянул в окно. «Проклятие, да где же ты, Ники?» Аннигилировал и остальные тела. Количество манны теперь позволяло мне такие траты. А вот то, что мне не выдали достижения, означает, что кто-то достиг таких вершин еще раньше. И сообщение не общемировое, а, скорее всего, только в радиусе действия. Например, как у Полины. Ее радиус оповещения составил 500 километров. Что досталось нам от отряда сорвиголов? Немного, но это немного досталось мне, так как девушка вовсе отказалась от добычи, не желая даже притрагиваться к вещам покойных. Даже шары опыта отказалась принимать. На это я только пожал плечами и, оставаясь в защищенном мимикрированном состоянии, раздавил сам. В общей сумме получилось порядка трех сотен опыта, которые я сразу же пустил на нужды дела. Достал еще одну карту. Да не простую, а пространственную. От этого Полина просто присела на пол и схватилась за голову. «Да блин, сколько же у тебя этих карт? Не может же тебе так фартить? Или ты их купил в одной из лавок города?» «У всех свои секреты, дорогая». Попытался подмигнуть, вот только вышло... <смех> Никак не вышло, потому что глаз у меня нет. «И что ты собираешься делать?» «О, специально для этой цели я оставил еще одно тело. Как видишь, оно еще цело». Чат Николь Илья. «Илья, прости, ничего не выходит, птичка не летает. Видимо, ей нужен серьезный ремонт». «Принял, выбираю своим ходом». «Подожди, авиа пытается собрать команду. Первым вызвался Жорж, остальные идут, но с неохотой». «Отставить, я иду сам». Если хотят выйти за периметр нашей базы, пусть научатся убивать зараженных и тренируются. Лут с тренировки могут оставить себе, если не будет ничего разрушительного. А если будет, пусть сдают на склад. Ники, тебе лучше всего известно о навыках. Хорошо, Кэп. Удачи! Плохие новости. Птички не будет. Так что придется действовать по плану Б. Что? Что за птичка? «Что за план Б?» Не став отвечать, опустился на колено рядом с последним телом, положил на него руку и повторно активировал мимикрию. Полина наблюдала за процессом перевоплощения, раскрыв рот. И даже хотела убежать, но не стала этого делать по одной простой причине – страх. От страха у нее отнялись ноги. Она с ужасом смотрела, как все тело парня покрылось черной дымкой и слегка изменилось. Как только дымка пропала, перед ней стоял боец, которого тот хладнокровно убил. «Не бойся, Полина, это я!» «Зашибись, ты и так можешь!» «Навык, что поделать! Только никому, окей?» Вновь поворачиваюсь к телу мужика, кладу на него руку и активирую аннигиляцию. А теперь пойдем. Там внизу ждут как минимум одного бойца. Увы, но я пока побаиваюсь применять мимикрию на других, так как не знаю, как это отразится на их самочувствии. А ты раньше так делал? На других своих противниках? Делал, но я не знаю, что с ними стало. Все взяла? Да. Хорошо. Теперь слушай, что я говорю. Сперва отдай мне свою пространственную карту. Тебя наверняка обыщут. «Дальше не думай причинить им боль. Я тебя в обиду не дам. Ты мне веришь?» В качестве ответа девушка протянула мне карту и, улыбнувшись, протянула руки. «Вяжите, сэр. Я сдаюсь по собственной воле». Я лишь покачал головой и слегка затянул руки девушки пластиковым хомутом. Направившись вниз, достал бластеры своей карты и тихо двигался к выходу как вдруг из-за угла мне в лицо уперлась дуло автомата. «Блин, Рек, а где остальная команда?» «Погибли», — спокойно сказал и кивком указал на девушку. «Нужно ее вывести и как можно скорее доставить главному». «Согласен, быстро за нами. Мы пока смогли отвлечь толпу зомбаков пугалками, но навык Ферриса продержится всего несколько минут. Э, скажи, а где все остальные?» Мы начали спускаться по лестнице, на которой все перекрытия были открыты нараспашку. Похоже, они сумели отключить защиту, или им помог местный житель. «Я же сказал, погибли. Мы немного опоздали, и нам устроили засаду». «Плохо дело. Оружие и снаряжение оставил там?» «Да, задание важнее». Полина слушала, молчала и не вмешивалась, хотя уже восстановила манну на еще одну активацию своего навыка. Нет, Илье она доверяла, но вот как все повернется? Выход встретил пустой улицей. Кто-то еще пытался привлечь внимание военных, но девушка знала, что это самые обычные бандиты, которые нашли военную технику и форму. Или же те просто и без какой-либо брезгливости сняли их с убитых военных. Плохо. Полина дернулась на автомате, и рука парня чуть сильнее сжала ее плечо. «Спокойно, все идет по плану». «Ну да», — спокойно подтвердил бандит и как-то странно усмехнулся. «Мы даже предоставим оборудование для того, чтобы ты не прекращала вести трансляции своих стримов. Ты не знаешь, но я твой большой фанат, очень большой». Девушка насторожилась. Вместе с ней мы залезли в военный транспортник и двинулись в путь. Как только это случилось, тот самый провожатый и ярый фанат положил свою ладонь на коленку девушки и начал медленно поглаживать. Я улыбнулся. Наши глаза встретились. За секунду воплотил игольник и выстрелил три раза. Все мгновенно стихло. Действовал я под замедлением, так что никто ничего не успел понять. Полина сглотнула, а я постучался к водителю. Защитная решетка отошла в сторону. «Эй, ну что там у вас, парни? Поймали сучку?» Стоило ему повернуться, как меж ему воткнулась очередная игла, пролетев насквозь. Повернул оружие и, прежде чем второй осознал случившееся, выстрелил снова. Угодил в шею, так что кабину тут же начало заливать кровью. Вернулся обратно к девушке и спокойно произнес, глядя ей в глаза. «Держись». Полина тут же ухватилась за поручни, и в этот момент транспортник врезался в здание. Стоило машине затихнуть, как я встал, нашел на стене кнопку экстренного открывания двери, нажал на нее и подоханье Полины вывел ее наружу. Похоже, навык продолжал действовать. — Послушай, нам предстоит нелегкий путь. Меня мутанты не учуют под личиной мимика, а вот тебя запросто. — Илья, я все понимаю, но я справлюсь и выдержу темп, не переживай. Давай уже доберемся до твоего клана. Мне не терпится его увидеть. — Ах, черт, голова раскалывается. Глава 27. Стритрейсеры. Конечно, я немного слукавил про некомфортное перемещение по городу. Я мог спокойно использовать военную технику, которая досталась мне от бандитов. Однако я не могу быть уверен, что эта самая техника не помечена каким-то навыком или банальным жучком. Так что просто оставил двери нараспашку. Придут зомбаки, и всем все станет ясно. И то, что Полина спаслась, и теперь представляет опасность тоже. Наверняка. Ведь как они думают? Одинокая девушка, которая вела стримы, сидя в небоскребе, не представляет какой-либо опасности. Именно так. Но вот она разобралась с посланной по ее душу группой. Немаловажным фактом будет и то, что они даже доложить ничего не успели. К тому же, мало того, что разобралась, так еще и как-то передвигается. Это обстоятельство как минимум должно разозлить их лидера. По корпусу ударила автоматная очередь. К счастью, самые обычные пули. Какой-то псих из окна пальнул по инкассаторской машине. Ты как, цела? Да, скорее всего, даже обшивку не поцарапали. Я раньше до всего этого веселья делала обзор на такие машины. Они все самые лучшие и с крепкой защитой. Ну, идеальной защиты не существует. Особенно теперь, когда есть системное оружие. Вот, посмотри. Я достал игольник и, поставив на предохранитель, передал девушке. «Если хочешь, можешь сделать обзор и...» Тут я повернулся и уставился в объектив камеры. «Ты где ее уже раздобыла?» «Ой, а она у меня всегда с собой для таких случаев. Да и ты мне карту вернул, а как ею пользоваться, я знала». Полина улыбнулась и пригладила свои темные волосы. Блин, привык видеть их зелеными. «Хорошо, снимай, но только не меня. Потом вырежешь, хорошо?» «Окей, не переживай». Приемник неожиданно ожил. «Илья, ты слышишь? Это Ники. Птичка готова вылетать. Починили с горем пополам. Один полет точно выдержит». «Отбой, мы скоро будем. Как там тренировка?» ответил я, глядя на дорогу. «Тренируются. Вышел небольшой отряд, который прикрывает Джордж, и те периодически уничтожают подступающих зомбарей. А еще у нас пополнение. Разумные заметили активность в музее, и теперь небольшая группа подошла к кораблю. Стоят внизу и ждут твоего возвращения, Кэп». «Ники, почему ты называешь меня Кэпом?» «Ну, так ты же у нас владелец целого корабля». Или мне называть тебя адмиралом?» «Вот так точно не нужно, Ники. Кстати, спасательная операция прошла успешно, и я тут узнал, как именно ты разыграла Полину». «Хм, ну, подумаешь, чуточку переиграла». В разговор вмешалась сама девушка. «Это было смешно для тебя, а я чуть в штаны не наложила. Ты хоть в курсе, сколько я фанфиков и книжек перечитала?» «Не-а». Как только запущу поиск в интернете, узнаю. Но мне пока нельзя, потому что могу попросту раствориться в сети. И так с трудом приходится действовать за городом и в энергосети. Да ты прям как девушка-файл. Ответа не последовало, а я поморщился. Дря даже не знает всей истории и сейчас режет ножом по сердцу. Полин, забудь это прозвище, ты еще ничего не знаешь, и это не для лишних ушей. «Так что, если хочешь узнать небольшой кусочек, выключи камеру, хорошо?» Камера ушла в сторону, и личико девушки с вопросом уставилось на меня. Военные ее выпотрошили, буквально. Я ее спас, когда от нее остался только мозг в банке. Так что, прошу, не нужно больше таких шуток и прозвищ. И вообще, никому об этом не рассказывай. Полина посмотрела на приемник. — А прости, я не знала, что с тобой случилось. Ответа не последовало. Проехав немного по прямой, свернул во дворы, так как не хотел ехать через перекресток. И тут по нам вновь открыли огонь, в этот раз перегородив выход с противоположной стороны. Увы, но в этой части города ходящих было немного, и те, кто прибежал, быстро закончились под градом пуль. Полина тут же достала камеру и начала снимать. «Нет, ну а что ей еще остается?» «Такой транспорт защищен от нападения. Мало того, сзади лежит немалое количество наличности, которой теперь разве что костры разводить». «Что будем делать?» «Ждать? Сейчас наверняка прибегут развитые твари. Хотя, погоди». Прикрыв глаза, активировал свою ауру мимика. Ощутил несколько не очень больших и откровенно слабых мимиков, которые перевоплотились в домашнюю технику и тихо спали. Всего таких особей было 35 штук. Захотел подчинить половину. Высветилось сообщение. «Внимание! На подчинение 15 мимиков будет затрачено 5 единиц манны. Желаете подчинить?» «Эй, система, а почему так мало?» «Для особо недалеких можно и пояснить». Все эти мимики практически безобидны и имеют нулевой уровень. Постарайся поработать мозгами и сам поймешь. Даже спорить с ней не стал, так как смысла нет. Программа, одним словом. Расширил радиус и обнаружил еще десяток подобных мимиков. И вновь мысленно вжал кнопку активации навыка. Внимание! На подчинение 45 мимиков будет затрачено 17 единиц манны. «Желаете подчинить?» «Да, желаю». Тут же ощутил множество мимиков, которые начали просыпаться или просто двигаться. Некоторые при этом бросились в окно, другие начали убивать зомбарей, но все они шли в одну точку. Ко мне. К высшему мимику и к их хозяину. У-ха-ха-ха. Ладно, пошутили и хватит. Теперь за дело. Активация эхолокации показала, что меня окружили 11 людей и нелюдей, но стрелять перестали. Я же, мысленно выделив всех этих существ в качестве целей для мимиков и пометив их приоритетом, заставил мое войско затаиться. «Сдавайтесь! Вы окружены! Отдай нам девчонку, и ты не пострадаешь!» Улыбнувшись, включил внешние динамики. В этот момент мимики бесшумно занимали свои позиции. «А зачем она вам?» «А сам-то как думаешь, герой, блин, нашелся? Сейчас тут каждый сам за себя, слышал новость? Крейсер, на котором находился глава Содружества, рухнул в океан, захваченный зомбарями. Так что все, это апокалипсис, детка. Отдай девчушку нам и можешь валить на все четыре стороны!» Дриада тихо перевела на меня взгляд, затем вздрогнула и слегка попятилась. «Илья, не улыбайся так!» ты что то задумал сделать с ними или меня хочешь отдать оторвав кнопку от пальца посмотрел на девушку не переживай как и сказал ранее своих я в обиду не дам просто они еще не знают кто тут хищник а кто добыча вновь коснулся кнопки на сенсорном экране даю вам ублюдкам мелким последний шанс иначе вас постигнет кара небесная ну да нашел дураков «Парни!» Стволы орудий вновь направились на аэроброневик, а я только покачал головой. «Я вас предупреждал. Ну, поехали!» Щелкнул пальцами, и взбунтовавшаяся домашняя техника напала на грабителей неудачников. «Илья, это... мимики!» Девушка сглотнула, не отрывая глаз от начавшейся бойни. Как я погляжу, не стоит вставать у тебя на пути. Ты ведь знаешь, что я сейчас скажу, верно? Не предавать, и все будет хорошо? Умница! А теперь нам пора выбираться из этой дыры. Завел двигатель и двинулся дальше через дворы. По нам вновь открыли огонь. И хотя большую часть мимиков бандитам удалось перебить, но оставшаяся мелочевка быстро расправлялась с теми, кто посмел открыть огонь. Хорошо, что система не выдала ничего такого убойного. А старые гранатометы смогут лишь слегка повредить обшивку нашего транспорта. Я надеюсь. Минут через двадцать на нашем пути показался человек. Он стоял посреди дороги, а метрах в ста от него медленно ковыляли зомбаки. Вновь вжал кнопку внешних динамиков, но сработал последний. Увы, выстрелы повредили почти всю наружную электронику. «Уважаемый, будьте добры, освободите дорогу!» Этот «уважаемый» нагло ухмыльнулся, а его руки начали покрываться инеем. «А если нет, то что?» Но тут его глаза расширились. Нервно сглотнув, парень развернулся и пустился на утек. Я же сам, ничего не понимая, ощутил мелкую вибрацию. После посмотрел на стоявшую на панели управления бутылку воды вода как впрочем и банка медленно вздрагивала с каждой следующей секундой это было все более заметно илья поля только не говори что за нами <связь> я вдавил педаль газа и инкассаторский аэромобиль в один момент сорвался с места обогнав того парня пожелав увидеть то что творится сзади я настроился на мимика в образе кофеварки Он непонятно как оказался на крыше и слезать оттуда явно не собирался. Интересно, на чем он держится? Так что-то меня понесло. Нервы, наверное. В общем, то, что я увидел, не поддавалось описанию. Какое-то сумбурное переплетение разных проводов, кусков металла и плоти, из которого торчали руки, ноги и головы. Некоторые даже шевелились. Живой доспех, видимо. А если смотреть издалека то это будто какой-то очередной мехозавр, только куда круче предыдущего, и что самое страшное, он гонится за нами. «Илья, он приближается!» «Знаю, знаю! Погоди, сейчас оторвемся!» Ворвавшись в переулок и протаранив парочку зомби, которые пожирали очередную жертву, мы пронеслись по переулку и, высекая искры, вылетели с противоположной стороны, как пробка из бутылки. Монстр, естественно, не смог пробраться между зданиями и гневно шевелил всеми частями своего тела. <связывающие> «Илья, кажется, он не очень доволен твоей выходкой». «Ага, хотел перекусить, а тут такой облом». Мы вновь вылетели на более-менее нормальную дорогу. Увы, как бы мне ни хотелось подняться выше, но расход энергии становился просто колоссальным, стоит оторваться выше 30 сантиметров. Почему? А его знает. Может, закон системы, чтоб вообще без транспорта не остаться. Что касательно авиации, ну, тут я ничего не знаю. Позади вновь послышалось рычание. Да твою ж, сколько можно? Полина, садись за руль и дави на педаль как можно сильнее. А я постараюсь его задержать. Двигайся прямо и никуда не сворачивай. «Но я не...» «Выполняй! Здесь держишь, сюда давишь!» Не став больше вслушиваться в протесты девушки, отпустил руль, и та, с криком выронив камеру, ухватилась за руль. Казалось, ее пальцы буквально вросли в пульт управления. Я же использовал свой навык сварки, как обычный резак. Вырезав практически ровный круг в крыше, выглянул по пояс наружу. «Опять ты! Как ты меня достал!» Увы, но иконка последнего мимика погасла. Точнее, оставался еще один, но он сейчас довольно сильно ранен и находится в безопасном месте. Воплотил хороший, нет, не лук, а самый настоящий доисторический гранатомет. Дистанция пока позволяет, а значит, можно попробовать замедлить это... это. Именно что замедлить, так как я прекрасно понимаю, что такую образину мне в настоящее время даже с моей перекачанной меткостью завалить не удастся. Тщательно прицелившись, нажал на спуск. Хлопок, и граната разорвалась прямо под ногами у твари. Но она, сволочь такая, даже не замедлилась. Отвалилась только часть органической брони на лапах, но не прошло и пяти секунд, как та вновь начала восстанавливаться. Хлопок, хлопок, хлопок! Если до этого мы передвигались скрытно, то сейчас я уверен, что все твари моего родного города мчатся на этот фейерверк. По большей части, производимые мной действия — лишь фикция и ерунда, потому что таким образом я не мог нанести монстру хоть сколь-нибудь значимого урона. Но каждый выстрел его хотя бы немного замедлял, что, конечно, небольшой плюс выкинув гранатометы и воплотив лук дроу я решил использовать зачарованные стрелы по назначению ведь должны же у студентов академии быть хоть какие то преимущества перед не столь сильно развитыми мутантами с оборудованием из безопасной зоны разумеется прицелился тщательно медленно и неспешно а все по той причине что из кабины истошного пила полина жутко виляет транспортным средством зачем Ну, спрошу, когда мы сбежим от этого монстра. Вжух! Выстрел вышел на загляденье, так как моя сила несколько увеличилась благодаря вещам, поэтому я смог усилить натяжение и, как следствие, пробивную способность моего лука. Целился в самую уязвимую точку монстра, а именно в коленную чашечку, потому как голова его постоянно моталась из стороны в сторону, а туловище наверняка было очень хорошо бронировано, Так что тратить боеприпасы было попросту бесполезно. Так получилось, что зачарованная на электричество